Глава 21. Екатерининск, сентябрь 1793 года. Нарыгин Василий евревич Очень странно заставил всех работать адмирал. Да, почти все его так называют, разве только ученые по имя и отчеству. Но он сам так разрешил. Так вот, деньги он позволяет использовать только при расчете с людьми когда жалования выдают или когда закупают что-то, например, меха у отдельных промысловиков. А во всех остальных случаях деньгами пользоваться нельзя, только векселями. Любые расчеты между разными компаниями, артелями или мастерскими только векселями или товарами. Меня специально для контроля и учета этих бумаг приняли. Сам-то Волги – купец. Невелик капитал, но торгую, вернее, торговал. Занесло меня по делам в Иркутск, да и застрял. Там меня и приметили люди адмирала. Разузнали все про меня, пригласили к нему, жалование приличное положили. Купическое дело я хорошо знаю, особенно учет вести научился. Вот наладить его мне и велено. Да заодно заставить всех пользоваться векселями. С одной стороны дело непонятное. С другой и денег больших не надо. Можно работать, не особо нуждаясь в золоте и ассигнациях. Пока не до конца народу, да и мне, честно говоря, все понятно, но потихоньку и сам разбираюсь, и купцов учу. Самое главное, деньги в больших количествах не нужны. Павлодар, октябрь 1793 года, Ладыженков, начальник гарнизона. А что, очередной год прошел вполне успешно. Острог наш уже далеко и не острог, а небольшой такой целый городишко. Построили церковь, школу, больницу. Открыли центр отдыха, где могут провести время офицеры зимующих кораблей и местные жители. Да и любой желающий. Правда, набор развлечений не богатый, но и тому, что есть, все рады. Есть и возможности для отдыха матросов и солдат. Понятно же, что женская ласка всем нужна. Вот в специальных домах и подрабатывают индианки и кто и кто из пересеренок. Их услуги всегда востребованы. Каждый житель города имеет свой дом. Их строить здесь гораздо проще, чем у нас в России. Морозов нет, так что основным строительным материалом являются доски. Ставят столбы, потом обшивают их досками, обустраивают крышу. Вот дом готов. Специально даже лесопилку поставили. Она работает и наверх, и на нужды города. Сверфи, кстати, сходят 3-4 судна в год и сейчас даже возникают проблемы с набором экипажа. С чем более-менее неплохо, так это с крестьянами. Все окрестные места распаханы под пшеницу, ячмень, растет кукуруза и горох. Фасутся пока небольшие, но в скором времени обещающие значительно увеличиться в размерах стада коров и прочей живности. Даже стали строить кутора в отдалении от города, чтобы удобно было землю обрабатывать. Город постепенно превращается в портовый центр. Сюда заходят все суда, идущие на север для торговли с индейцами или за мехами, так что про нас уже знают многие, и порт отмечен на многих картах именно как русский. Всем иностранцам доступно объясняют порядок поведения в этих водах, А особо буйных казачки учат нагайками. Бывает, пограничники и браконьеров притаскивают. Попался один раз – предупредят и отпустят, груз конфискуют. Попался второй – конфискуют корабль. Правда, его ты можешь выкупить. Попался третий – повесит. В городе за порядком следят казаки и полиция. На море пограничники. А там ребят простые, за каждого бандита им премия хорошая идет, да еще и прибыль от продажи захваченного корабля. Они только рады, когда кто-то пытается втихаря урвать кусочек нашего достояния. Так что кораблей у нас тут много, но в основном торговые, много груза приходится по бедвежью развозить. В первую очередь ходят на Ситку и на Кадьяк, везут продовольствие. Муку, овощи, фрукты, оттуда рыбу. Город растет, и ему много надо. Среди жителей в основном русские переселенцы, бывшие крепостные. Но есть и индейцы, американцы, испанцы и представители других национальностей. Кстати, испанские колонии, миссия Долорес, стоящая рядом с нами, и Сан-Габриэль, располагающиеся южнее, уничтожены. Ну, не любят тут вольные люди такого к себе отношения. Тут ведь какая история приключилась. Поймали испанские священники какую-то индейскую женщину, видимо, в свое время сильно им насолившую. Предали ее анафеме и собрались сжечь как ведьму. А слух об этом дошел до нашего городка. Тут нашлись какие-то родственники, соплеменники, сочувствующие, Ну и просто желающие повеселиться и пограбить. оружие то много у народа. Считай, каждый готов принять участие в защите своего дома. Так что возмущенная толпа в несколько сот человек, в числе которых было много людей, умеющих пользоваться оружием, в течение пары часов уничтожила миссию Долорес, всех представителей испанских властей и разоружил солдат. Ну, а мы, естественно, не вмешивались. Правда, несколько наших пучечных расчетов заранее были отправлены на учения. Но это обычная практика. Пушкариты у нас постоянно стреляют. Так что в скором времени среди жителей Павлодара появились испанцы, а на месте миссии вырос очередной хутор. Пока хутор. Ну а там видно будет. Но история на этом не закончилась. Вдохновителем проведенного мероприятия то ли понравился сам процесс, то ли добыча с испанцев, но был задуман и осуществлен схожий набег на миссию Сан-Габриэль. Она тоже была уничтожена, и на ее месте победители попытались основать свое поселение. Но туда прибыл лейтенант Петраков с парой взводов солдат, десятком казаков и несколькими пушками. Так что хутор быстро превратился в новый острог. Правда, название сохранил, остался вольным. И теперь на всем западном побережье нет чужеземных поселений, не считая тех, которые стоят на испанской земле. Но это гораздо южнее. Остров Екатерины, ноябрь 1793 года. Комендант Острога, русский, Островский Гавриил Петрович. Кламбурчик, однако. На острове комендант Островский. Ничего, это не сам страшное. Главное, что в обверенном мне хозяйстве все в порядке. Весь остров давно очищен от японцев, постоянно по побережью несут дежурство наряды казаков, по морю вдоль границ острова ходят корабли, а на побережье растет сеть острогов и опорных пунктов. Конечно, их пока мало, но общее количество увеличивается. Не так быстро, как хотелось бы, но постепенно все больше и больше территории острова попадает под постоянный контроль. Мало солдат для охраны всех земель и поселений, так что приходится привлекать к этому делу и обычных жителей. Получаются какие-то военизированные поселения. Правда, народ не возражает. Вот только оружия мало. Да и то, что есть, далеко не самое лучшее. С местными жителями Айнами у нас дружеские отношения. Они с пониманием относятся к нашей деятельности, слишком памятна им постоянная борьба с японцами, и они готовы для защиты своей земли принять любую помощь. А так, если не считать жизни в ожидании постоянного нападения, все в полном порядке. Основным источником пропитания является море. Постоянно ловим рыбу, добываем всякую морскую траву. Как это делать, нас хорошо обучили местные жители. Но и на земле тоже работаем. Правда, в основном сажаем овощи, но выращиваем их много. Ну и постоянно идут поставки продовольствия из Екатерининска. Конечно, для служащих все это бесплатно но ну и для гражданских, в большей части, доступна. Здесь важна даже не сама стоимость провианта, а поддержка руководства корпораций. Правда, и службу за это приходится нести серьезную. Вот тем, кто добровольно оказывает поддержку военным, провизия достается бесплатно. Остальным приходится ее менять на результаты своего труда. Овощи, рыбу или отрабатывать на стройках и рудниках. Ученые нашли здесь уголь и железо, так что пока в небольших количествах, но ну, начали добычу, и скоро сами будем плавить железо. Да еще порт построим, проливе между нашим и соседним островом. Острог там пока небольшой, но будем увеличивать его численность. Так что живем в постоянной готовности к нападению врага, но никто не жалуется. Екатеринск, Декабрь 1793 года. Нинашев Николай Иванович. Эту зиму мы проведем весело. В России какой-то помещик за долги продавал свою театральную труппу и целый оркестр. А наши вербовщики их купили и переправили сюда. Построили театр, и теперь у нас по вечерам у многих одна задача – как попасть на представление. Но вообще-то поток людей начинает иссякать. То ли дворянам в России не нравятся принятые у нас порядки, то ли денег им мало, но цены на крепостных поднялись очень сильно. Особенно на тех, кто владеет любым ремеслом. Да и с казенных заводов выбрали все, что можно. Так что приходится в основном искать добровольцев и обходиться своими силами. А народу надо много. Промышленность начинает разворачиваться, железо пошло сплошным потоком, и, как говорят мастера, хорошее железо. Для того, чтобы печи работали круглый год без перерыва, приходится постоянно держать на складе большой запас руды и угля. Все лето их завозит так что на зиму сырья хватает. Сейчас строят новые печи для выплавки железа, а также цеха для его переработки. Строят станки, прокатывают железо в листы, льют пушки и ружья, корпуса для гранат и самые разные детали и механизмы для оснащения производства. И если для большинства жителей города зима означает время отдыха, то для мастеров и механиков это время наибольшей нагрузки. Надо сказать, они и так творят чудеса. Мне, в общем-то, далекому от техники человеку, порой кажется совершенно странным, как работают придуманные Кулибином и его учениками станки. Они, как по волшебству, все делают сами. И причем выдают готовые изделия в большом количестве. Во всяком случае, обычной посуды, котелков, чайников, чугунков, ножей, топоров и прочего инструмента изготавливают столько, что вполне хватает не только на свои нужды, но и на торговлю со всеми туземцами. Но, честно говоря, это сейчас не главные предметы производства. Все силы брошены на выпуск оружия и правовых машин. Но тут сразу же встает проблема их использования. Обучение солдат и постройки новых кораблей. Правда, есть планы по модернизации уже готовых. Адмирал всем ясно и понятно сказал, что построенный завод должен делать по одной машине в день, А лучше больше. А пока этого нет, значит нет никакой машины и завода. А я сам видел, как они работают. Сейчас готовы три модели правика, различные по размерам и мощности. Самый большой предназначен для использования на кораблях. Средний может приним... применяться как на небольших кораблях, так и на речных катерах. А малый на наземном транспорте. Уже сделали первую самодвижущую телегу. Так что скоро этих правиков надо будет много. Вот и заставляет адмирал строить завод, способный делать их в большом количестве. Да и вообще, все эти академики и розмыслы страшные люди. Они из своего любопытства чё только не придумают. Хотя многое из этого оказывается полезным. Но оружие у них хорошее получилось. Тут ничего худого сказать нельзя. Видел я испытания которые оно проходило. Новые гранатометы, нарезные казнозарядные винтовки и такие же пушки для кораблей. Пока только опытные образцы сейчас работают над станками для изготовления патронов в достаточном количестве. Да и про прочие механизмы и приспособления не забывают. Но... Не одним оружием и производством живет город. Открылось множество лавок и мастерских. Можно заказать одежду, обувь, купить книги, разнообразные продукты. К счастью, с этим все нормально. Возят из Павлодара и островов Короля. И начали прогладывать маршруты в Индию, испанские колонии и на восточное побережье. Работают у нас школы и больницы. Среди переселенцев уже много грамотных. Пусть еще не все поголовно, но их число растет. Взрослые это тяжело воспринимают, но детей обучили почти всех. У нас вообще складывается такое впечатление, что хотя это и русская земля, и мы все русские, но живем в какой-то другой стране. Особенно удивляются нашим порядком новые поселенцы. Конечно, не все хорошо, как на картинке, хватает у нас всякого безобразия. И пьют мужики, и гуляют, но не от тоски и безысходности, а от радости и веры в лучшее. Погуляли вечерок, и опять за дела. Кормить тебя некому, вот сам зарабатывай. А не хочешь работать, отправят на Сахалин, принудительно уголь рубить. Или обратно в центр. Адмирал строк, но справедлив. Всем дает возможность жить, но безделие не терпит. А хочешь жить лучше? Учись. Иди в розмыслы или мастера. Нет? Иди в землю копай или в армию. Однако все подобные проблемы и заботы, связанные с гражданским населением, отнимают много времени, не оставляя его на решение военных дел. Поэтому пришлось пойти на создание специального управления по делам поселенцев. К его ведению относится все, связанное с вербовкой, приемом и размещением новых людей, развитием острогов и освоением новых земель. Естественно, это управление действует не самостоятельно, а в постоянном контакте со штабом вооруженных сил, управлением науки и промышленности. Как-никак у нас тут получается какая-то смесь военных, как сухопутных, так и морских, промышленников, торговцев и ученых одним словом, корпорация Дальроссия. Лондон. Февраль 1794 года. Кабинет премьер-министра Великобритании. Сэр, ваша почта. Что там, Генри? Жалоба от купцов. Мол, русские на западном побережье Америки не разрешают торговать с туземцами и не пускают никого к своим берегам. И много таких случаев. Уже пятый. Да, было какое-то уведомление о создании частной компании наподобие нашей Остынской в тех местах. Но купцов надо защищать. С другой стороны, там вроде бы и нет наших интересов. Мы в тех местах не торгуем, ничего оттуда не получаем. Вот интересно, что там нашли русские? Знаешь, Генри подготовь -ка мне справку о выводах по результатам пребывания в тех местах наших экспедиций. Может быть, мы сможем понять, что там делают русские. Будет сделано, сэр. Петербург. Июль 1794 года. Императрица Екатерина II. Что там еще, граф? спросила императрица Безбородко. Жалобы, Ваше Императорское Величество, от дворян, и иностранных послов и купцов. И что их всех так беспокоит? Корпорация Дальроссия. Одни не понимают, почему на нашей земле действуют в разных местах разные законы. Адмирал без всяких условий дал холопам вольную. И теперь по всей стране начинается смута и требование сделать то же самое и у нас. Вам ведь известно, что они скупают крепостных здесь, выводят их на свою землю и там дают им вольную. Да, известно. Вот и начали людишки, кто бежать туда, кто добровольно ищет вербовщиков и просит их забрать на переселение. Особенно много уходят разных мастеров, но и прочего народа немало. Если так и дальше дело пойдет, то или у нас будут бунты, либо начнут собираться холопские армии и самостоятельно идти на восток. И тогда все наши земли опустеют. Этого нельзя допустить, Александр Андреевич. Никаких бунтов и смуты. С этим, конечно, что-то делать надо и избежать беспорядков. Но ведь мы сами дали адмиралу право делать все, что угодно. Никто из нас не ожидал, что он додумается до такого. Ни армию, ни флот мы туда послать не можем. Заставить отменить его распоряжение о воле не можем решить поставок оружия и пороха не можем. По донесениям, он сам уже делает порох, да еще лучше нашего. Солдаты, офицеры, моряки рвутся служить вдали России. Там больше платят, а служба опять же на благо России. Денег он зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить свои расходы. Да еще ввел какую-то новую финансовую систему, что позволяет ему снизить в них потребность. Он закупает продукты в Китае, а также в Индии. Его торговые корабли ходят по всем странам в тех местах, и у каждой страны он находит что-то нужное. Корабли он строит сам, покупает их на восточном побережье Америки и у Англии. Там же вербует переселенцев и мастеров и завозит их на свою территорию. Так что скоро он будет чуть ли не сильнее нас. «Но наши границы безопасности?» «Купцы там торгуют спокойно?» «Это да. Русские там чувствуют себя как дома. А вот иностранцы жалуются, что их начинают притеснять. Не дают торговать с туземцами, не дают ловить рыбу и добывать морского зверя. Мол, военные говорят, это наши земли, и не лезть сюда. У тех, кто с этим не согласен, конфискуют корабли» и по всем берегам адмирал Остроги ставит. Начал расширять свою территорию, отжимает китайцев от Амура, и вот теперь основал новый город-порт. Китайцы жалуются, что это их земля, а им в ответ, раз вы на ней не живете, и я первый ее освоил, то значит, она вам не нужна и будет моей. Я помню его доклады. Он про все это писал, но у него происходящее выглядит несколько по-другому. Мол, русские земли расширяются, они надежно защищены, а всех врагов от них мы отвадили. И что ты думаешь по этому поводу, граф? Все остальное ерунда. Пусть гоняет китайцев, иностранцев и пиратов. А вот то, что в стране, возможно, бунты и холопы начинают поднимать головы, это плохо. Плохо и то, что он много людишек к себе переманил. Теперь у него есть сила. Может быть, и не очень большая, но голыми руками его не возьмешь. Да к тому же начал он сам делать оружие. И лучше, чем у всех прочих. С одной стороны, защита наших земель. С другой, сплошное беспокойство и беспорядок в стране. Так что ты предлагаешь делать? Ничего. Мы не можем как-то повлиять на корпорацию. Разве что объявить его банчевщиком и начать с ним войну. Но для этого придется отправлять армию на несколько лет на восток. А такого мы себе позволить не можем. Заставить его изменить свои законы тоже не в нашей власти. Единственное, что еще остается, хотят попросить прекратить сманивать людей, а также их покупку. Кто доберется сам, пусть там и живет. Но не думаю, что это будет хорошо. Если так сделать, то желающих бунтовать будет еще больше. Даже запретить продажу холопов нельзя. Каждый волен распоряжаться своим имуществом, как он хочет. Разве что попробовать каким-то образом выделить эти земли. Нет, не из состава государства, а придать им особый статус. Тогда многие вопросы снимутся. В каждой стране могут быть свои законы. Например, во Франции или Испании они будут отличаться от наших. Так и здесь. В Даль-России они будут другими, нежели в России. Однако тут надо хорошо подумать, как сделать таким образом, чтобы и для нас потерь не было, и задачи охраны границ выполнялись. Да и новинки из, из Даль-России нам пригодятся. Ну, вот и обдумай, граф. Какой-то выход нам все равно искать придется. Свое распоряжение мы отменять не можем.